Ну, к моему глубочайшему облегчению Мелифара совершенно спокойно отнёсся к моим словам. Может быть, всё объясняется просто. Она сразу положила глаз на меня и напустила на тебя наваждение, чтобы ты не приставал к ней со своими глупостями. Или наоборот, ты видел всё как есть, а меня этаплутовка околдовала, о чём я, кстати, совершенно не жалею. Подумаешь, мало ли как выглядело со стороны. Может быть, и так. Не охотно согласился я, Его объяснение казалось очевидным и правдоподобным, но что-то в нём меня не устраивало. Мне почему-то казалось, что игра в лабиринте Мёнина ведётся по более изящным правилам, и в последнее время меня не оставляла смутная надежда на шёпотующее, что эти правила вполне поддаются формулировке, и что тот, кто сумеет постичь их странную логику, может рассчитывать на благоприятный исход путешествия. Скажу больше. В глубине души я был уверен, что ответ лежит где-то на поверхности, и надо лишь хорошенько пошарить в его поисках. Не бери в голову, Макс, всякое бывает, подытожил Мелифаро, поднимая стакан с тёмно-оранжевой жидкостью, которая вполне могла оказаться наливкой из какого-нибудь местного аналога абрикосов, с некоторыми незначительными ранжировками в области вкуса и аромата. Это колдуньи положило глаз на меня. А вот нашу леди Миломоре я у тебя так и не смог отбить, как не старался. Даже 5 лет назад, после того, как между вами бешеный индюк пробежал. Никогда заранее не знаешь, кто тебя приголубит, а кто пошлёт подальше. "Что?" изумлённо переспросил я. Его разглагольствования отвлекли меня от размышлений, так что я не сразу понял, о чём речь. А когда понял, рассмеялся. Ох, если бы все наши проблемы сводились к тому, кто кого приголубил. Тебе не кажется, что мы были бы самыми беззаботными существами во вселенной? Ну, не скажи, серьёзно возразил Мелифара. Я знаю кучу ребят, у которых других проблем отродясь не было. И что же, счастливчиками я бы их не назвал. Мои попытки вернуться к серьёзным размышлениям так и не увенчались успехом. Сэр Милифаров вдруг решил, будто его священный долг немедленно ознакомить меня с невразумительными, но душещипательными сердечными проблемами его бесчисленных родственников, друзей и бывших однокашников. Возможно, он действительно намеревался меня расстрогать, но смог только насмешить. Впрочем, ничего иного мне и нового мне не требовалось. Я здорово расслабился, словно мы сидели где-нибудь в одном из летних ресторанчиков Нового города, а не в одном из тупиков лабиринта Мёнина, из которого надо было как-то выбираться. Вопрос как. Наконец мы решили, что пора бы и честь знать. Разноцветные огни аттракционов гасли один за другим, столики кафе опустели. Наверное, по местным меркам наступила ночь, и всем добропорядочным женатым мужчинам следовало отправляться по домам, чтобы не нарваться на какие-нибудь неведомые неприятности. Приветливая хозяйка не отказала себе в удовольствии немного нас проводить. Чтобы поддержать разговор, я спросил, почему её заведение именуется Королевский приют. На фоне многочисленных лакомок, сладкоежек, сластён и сытых дабриков, название действительно выглядело несколько вызывающе. О, да я его только вчера и переименовала. Хозяйка явно обрадовалась возможности поговорить на эту тему. Сёстры Тайсон полдня вывеску делали, пожаловалась она. И ещё за срочность двойную цену взяли. А ведь это такая забавная история со мной вышла. Второго дня под вечер заявился ко мне прихорошенький мальчик. А уж какой нарядный, слов нет. Будто на карнавал собрался. И любезный, и приветливый. Я сперва было подумала, он из тех, кто готов предложить свою любовь всякой, лишь бы заплатила побольше. Но потом поняла, он не из таких, просто манеры у него, на удивление, вольные. И она надолго умолкла, явно пытаясь воспроизвести перед своим внутренним взором портрет прихорошенького гостя. — И что? — дрогнувшим голосом спросил я, уже предчувствуя ответ. — Этот мальчик все время говорил, что он король. Представляешь, лапушка? Охотно сообщила хозяйка. Я сначала думала, что он шутит, а потом поняла, бедный мальчик сам верит всему, что говорит. Возможно, он просто помешался от несчастной любви. Так бывает. Хотя я не понимаю, как можно такого не любить. Я тоже деревянным голосом сообщил я. Думаю, вы рассказываете о моём помешанном соседе. Живёт один такой рядом с нами, тоже твердит, что он король. Как вашего гостя звали? «Он называл свое имя?» «Называл, только я запамятовала. Странное какое-то имя. Не то и Георг, а не то Грег, не то еще как-то». «Гурик», — подсказал я, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди. Так глубоко оно бухало по ребрам. «Точно, мой сосед. А куда он потом пошел, вы не знаете?» «Он ушел с такой красивой дамой», — с явным сожалению вздохнула хозяйка. А мне уже потом, когда он ушел, пришло в голову переименовать мою сладенькую булочку в королевский приют. На память об этом прелестном мальчике, коль уж он называл себя королем. Посетителям вроде бы нравится, все хотят отдохнуть в королевском приюте. «Конечно», — заверил ее я, — «отличное название, просто великолепное». Наконец наша опекунша с явным сожалением отправилась обратно. Мы с Мелефару понимающе переглянулись. Итак, здесь отметилось наше заблудшее величество, ехидно констатировал он, что бы ему пусто было, любителю приключений. Боюсь, Гуригу сейчас и без наших пожеланий вполне пусто. В тон ему усмехнулся я. Задержимся здесь и попробуем его разыскать, неуверенно предложил Мелифара. Думаю, это совершенно бессмысленно, вздохнул я. Ну уж так сразу и бессмысленно, довольно вяло грызнул салон. Думаю, за годы нашей дружбы у парня просто выработалась устойчивая привычка возражать мне по любому поводу. Скажи, ты видел здесь парочки, занимающиеся любовью на открытом воздухе? Невозмутимо поинтересовался я. Прежде чем ответить, Мелифаров ещё раз добросовестно огляделся по сторонам. Ну, предположим, нет. Пока, по крайней мере, признал он. В его голосе звучало не то разочарование, не то готовность исправить столь досадное положение вещей. А с чего это ты спрашиваешь? С того, что если его величество действительно ушло с какой-то дамой, она, безусловно, повела его к себе домой. Или еще куда-нибудь, неважно. Главное, что ему наверняка понадобилось войти в какую-нибудь дверь. И даже если дама была одержима невинным желанием покатать нашего монарха на карусели и ничего больше, неужели ты думаешь, что за это время ему ни разу не захотелось в уборную? А туалеты в любом цивилизованном обществе находятся за закрытыми дверями. Поверю ж крупному специалисту в этом вопросе. Если наше величество выше этих человеческих слабостей, фыркнул Мелифара. Но ты прав, Макс. В любом случае король вряд ли стал бы спать на улице. И, значит, именно это я и хотел сказать. Он был здесь позавчера. За 2 дня ни разу не воспользоваться дверью практически невозможно. Единственный наш шанс найти Гурига столкнуться с ним нос к носу в каком-нибудь очередном тупике. А если двери на него не действуют, что тогда? Вдруг здесь для каждого свой способ переходить из одного мира в другой. Признаться, эта мысль уже посетила и мою голову, но я настойчиво гнал её прочь. Ты понимаешь, какое дело, честно сказал я. Мне не очень-то хочется сходить с ума. Во всяком случае, я собираюсь тянуть с этим делом до последнего, поэтому предпочитаю думать, будто законы лабиринта одни и те же для всех. Это даёт хоть какой-то шанс разобраться в происходящем. или хотя бы верить, что когда-нибудь разберусь. Ладно, мне охотно легко согласился Мелифара. Буду надеяться, что ты прав. В конце концов, ты мой единственный шанс когда-нибудь отсюда выбраться. Так что ты уж разберись, пожалуйста. Мне сейчас надо бы спокойно подумать, вздохнул я, а потом поспать, желательно долго и не на стуле. Королевская кровать с балдахином мне без надобности, но вот от возможности вытянуться во весь рост в каком-нибудь тёплом, сухом и закрытом от посторонних помещении я бы не отказался. И не говори, с чувством подтвердил мой друг. Спать? Грешной магистры, я ведь минувшую ночь у считай глаз не сомкнул. И вообще, мы с тобой ни разу толком не спали с тех пор, как сюда попали. Только умирали время от времени, но это, наверное, не считается. Хм, да, смерть трудно назвать полноценным здоровым отдыхом, хмыкнул я. Ну что, «Пойдем поищем какую-нибудь дверь, а там поглядим». «А чего ее искать?» «Вот она, перед носом», — зевнул Мелефара, указывая на ворота в ограде, отделяющий парк аттракционов от будничного пространства нормальной человеческой жизни. «Прежде я эту ограду как-то не замечал». «Ты бы хоть раз в жизни возжелал чего-нибудь хорошего, сэр Вершитель», — лукаво сказал Мелефара, когда мы уже приготовились вступить под арку ворот. «Например, попасть в уютную спаленку». Сегодня можно без девочек, чтобы не отвлекали от сновидений. «Ну, дяденька, ну, пожалуйста, что тебе стоит?» Я изумленно посмотрел на него. Парень явно издевался, но его насмешки пришлись как нельзя более кстати. Удивительное дело, с тех пор, как за нами захлопнулась дверь, ведущая в лабиринт Мёнина, я почему-то ни разу не вспомнил о своем могуществе. Как отрезало. Поэтому, когда мы пересекали границу, отделяющую один коридор лабиринта от другого, Все мои мысли были сконцентрированы на одном единственном желании получить в своё распоряжение отдельную спальню. Когда я обнаружил, что мы оказались в купе движущегося поезда, освещённом тусклым голубоватым светом ночника, я обессиленно опустился на одну из полок, закрыл лицо руками и рассмеялся. Моё желание было исполнено, но в минимальном объёме. Это походило на тщательно продуманное издевательство. Дескать, особо не раскатывай губу, сэр-вершитель. Захотел спать? Что ж, ладно, так и быть. Получи место в купейном вагоне. И благодари, что не в общем. Мелифаров встревоженно прикоснулся к моему плечу. Мало того, что я истерику устроил, его еще и обстановка, надо понимать, обескураживала. В Соединенном Королевстве нет транспортных средств, хоть немного похожих на поезда, и бедняга совершенно не понимал, куда мы попали. Я почувствовал себя ответственным за его душевный покой. Если уж мы оказались на территории, которую я с горем пополам мог считать знакомой. Я смеюсь не потому, что а просто потому, что мне смешно. Моё выступление нельзя было считать вершиной ораторского искусства. Зато мне удалось худо-бедно справиться с приступом веселья. Мы находимся в очень забавном месте, я правильно понял? сухо уточнил Мелифара. Можно сказать и так. Это поезд. Нам ещё повезло. Похоже, мы на халяву попали в вагон первого класса. Спасибо за исчерпывающее объяснение. Ядовито огрызнулся мой спутник. Там, где я родился, поезд это традиционное средство передвижения на большие расстояния. Представь себе много маленьких длинных одноэтажных домиков, разделённых на крошечные комнаты, и все эти домики едут в заранее выбранном направлении. Понятно? Звучит как бред собачий, но в общем понятно. не столько ехидно, сколько растерянно согласился он. "Ну, хвала магистром, хоть что-то тебе понятно", вздохнул я. "Моё желание, можно сказать, исполнилось. Мы с тобой хотели получить в своё распоряжение спальню, вот и получили. Собственно говоря, я не знаю, чем ещё здесь можно заниматься, кроме как спать. Разве что опьянствовать или читать, но ни выпивки, ни книг у нас с собой всё равно нет". В таком тесном помещении я не оказывался с тех пор, как старшие братья заперли меня в плетенном шкафу, пожаловался Мелифара. Хотя в шкафу всё же было немного просторнее. Мне здесь неуютно. Я сочувственно покивал. У человека, чья жизнь прошла в еху, где самая скромная холостяцкая спальня напоминает скорее спортзал, чем обычное жилое помещение, в купе пассажирского поезда вполне мог начаться тяжёлый приступ клаустрофобии. оставалось уповать на железные нервы сэра Меллифаро и еще на его зверскую усталость. «А ты просто ложись, закрывай глаза и спи», — посоветовал я. «С закрытыми глазами все равно, где находиться, в маленькой комнате или в большой». «Ну, не скажи», — серьезно возразил он. «Я могу зажмуриться хоть дюжину раз к ряду, но все равно буду чувствовать, как давит на меня этот грешный низкий потолок. И чем ты собираешься здесь дышать? Можно открыть окно?» — я пожал плечами. Не знаю, какая погода там снаружи, но с закрытым окном ты, пожалуй, действительно не уснёшь. Я-то человек привычный. Мелифарос слегка оживился, деловито осмотрел окно, немного повозился с защёлкой, и я стал свидетелем одной из величайших побед человеческого разума. Толстое стекло послушно уползло вниз, а мой друг чуть ли не по пояс высунулся наружу. "Там ветер", восхищённо сообщил он. "Слушай, Макс, мы так быстро едем? Хотел бы я знать куда". Вот уж точно не имеет никакого значения, усмехнулся я. Стоит нам открыть дверь. Кстати, меня это радует, проворчал он. Впрочем, сначала попробуем поспать. Благо есть куда прилечь и никто не мешает. Правда, я наверняка свалюсь с этого узкого ложа, но в нашем положении следует благодарить даже за такую малость, да? Боюсь, что так, согласился я. В ту же секунду в нашу дверь довольно бесцеремонно постучали. Мелифарос сжался в комок, как тигр перед прыжком. Мои пальцы сами собой сложились в угрожающую щепоть, но хриплый женский голос, занесшийся из коридора, заставил меня снова подавиться нервным смешком. «Мальчики, вы будете брать постель?» «Спасибо, не нужно», — ответил я. Проводница, а это наверняка была она, мутно выругалась, но хвала магистрам ушла. Я слышал, как удаляются ее тяжелые шаги. «Что это было?» — тревожно спросил Мелифара. Не обращая внимания, отмахнулся я. Это был сервис. Не бери в голову. Мы с тобой находимся в совершенно безопасном месте. Если, конечно, этот пирожок без сюрприза. Ну, если ты так говоришь. Он огляделся, безнадёжно махнул рукой, ещё раз высунулся в окно. Перед смертью не надышишься, ехидно подумал я, но озвучивать не стал. И наконец кое-как устроился на полке. Выражение лица у него при этом было неописуемое. Если бы Сэр Мелифара был моим заклятым врагом, в этот момент я бы ощущал себя отомщённым. А так пришлось присполняться к ощущению